Глава третья. Лина. «Лина, ты готова? Тебя там уже лев на улице ждёт!» Просунула голову в дверь его заботливая мама. «Да, тётя Надь, уже бегу!» Кивнула я ей, осматривая свою новую шикарную комнату. «Куда я положила мятные конфеты? Они мне непременно понадобятся, иначе от язвительных слов водителя меня в два счёта начнёт мутить». Глядишь, добьё психику парня испорченным салоном его распрекрасной машины. Это же надо было так вляпаться. Сам по себе-то этот лев-зверюга ещё тот. Так я автоматом ещё и врагом народа стала. В опиющей несправедливость. Ну, споткнулась, ну, стёрла чуть-чуть покрытие, с кем не бывает. На меня обвинили ещё в том, что я чуть ли не с детства промышляю корыстными действиями. Обвинение предъявили. Да блин, не было никакого злого умысла. Просто ты немного неудачник, Лев Ветров, и раз за разом умудряешься попасть мне под руку почём зря. А машину и правда жалко. Улётная. «Соскучился?» — усмехнулась я, глядя на то, как презрительно задышал парень, стоило мне запрыгнуть на переднее сидение рядом с ним. «Конечно!» скривил он лицо Так давно тебя не видел, и с явной неохотой заведёт двигатель, сквозь зубы пробурчал. Ещё бы столько не видеть. Как у таких милых и добрых родителей мог вырасти ты? провела по нему оценивающим взглядом. Много болел в детстве, да? Слушай, оставь сарказм мне, тебе он не идёт, огрызнулся Бреннет, и я невольно засмотрелась на его суровый профиль. Весь его вид говорил, что он непреклонен и уверен в себе. Царская натура. Владелец такого имени несёт в себе характерное высокомерие, и я поймала себя на мысли, что ни за что не хочу быть жертвой этого животного. Пусть свои нападки оставит при себе. Я хоть и не львица, но тоже могу порычать. Отвернись, а то мне по ночам кошмары будут сниться. Напряжённо рассынел моё расглядывания Лев. Ха. Чуйка работает. Да-да, я укоризненно о тебе думаю. По твоим губам степлер плачет. Зыркнула на него из-под лобья. А с твоими губами что будем делать? Не отрывая взгляда от дороги, ветров ещё жёстче стянул пальцами руль так сильно, что послышалось натяжение кожаной обивки. Я сочла за лучшее промолчать. Вдруг у Косматова бешенство какое. Неровенчас накинется, да перекосит мной перед учёбой. Пока не доехали озвучу правила, которые хочешь не хочешь, но будешь выполнять. Спустя время произнёс он холодным тоном: "Ох, ну само собой. Куда ж без этого-то? Ты эти погрозы местной банды и общаться с нормальными людьми не привык", предположила я, удивляясь его неприязнье. И а тебе ни брат, ни сват, и другом быть не собираюсь. Наградил меня унчижительным взглядом лев. Спасибо, что предупредил заранее, а то я уж размечталась. Ахнула в наигранном ужасе и прикрыла рот рукой. Что же теперь делать-то, а? Я же гласно тебя положила. Делай, что хочешь, но на меня свои девчачьи сопли не вешай. Поморщился Бреннет. Вас таких вокруг уже столько развелось. что мне дышать нечем. Фуф. Но ну ты подумай, сколько львище возомнил. Конечно, конечно, куда нам до тебя, таких как ты никогда не было, больше нет и не надо. Закивала уверенно, мне это уж точно не надо. И пока он отвернулся, язык показала. Я тебе ничего не должен, надменно продолжил он. Мне нужно липнуть ко мне у всех на глазах и что-то просить? Ясно тебе. Умирать буду, но не подойду, выпалила я, ничуть не сомневаясь. Вот и славно. Сам подойдёшь. Нет, чтоб промолчать. Язык сам по себе хотел дразнить нахала. И чтоб взrastлей казаться, взглянула на него свысока, вздёргивая подбородок. Но машина так резко затормозила, что я чуть не сломала его о приборную панель. Слушай внимательно, девочка. Наклонившись ко мне вплотную, Ветров приблизил к моему лицу свои ослепительно серебристые глаза и грозно зарычал: "Я тебе не ручная зверушка. Я лев. Даже самого дикого льва можно приручить". Прохрипела я на одном дыхании, не в силах пошевелиться. Сузив глаза, Ветров несколько секунд меня изучающе рассматривал, а затем резко отодвинувшись, в приказном тоне выдал: "Выходи из машины". взглянув в окно, обнаружила, что мы стоим перед входом в университет. Безмолвно отстегнув ремень безопасности, я неуклюже выбралась наружу и сделала глубокий вдох. За спиной хлопнула дверь, и на всю улицу разлетелся звук мощного двигателя зверского авто. Леф уехал, и я кожи почувствовала, что после его шумного выступления всё внимание приковано ко мне. Небрежно поправив на плече сумку и устремив взгляд только вперёд, с бешеным сердцебиением зашла в здание и неуверенно осмотрела холл, где бродили туда-сюда студенты. Куда идти-то? Вот был бы лев из числа нормальных парней, то не пришлось бы терять время и искать аудиторию, а так всё сама, всё сама. Ну, в добрый час. Здесь не занято. Я подошла к свободному месту возле молчаливой рыжей девушки. Пока все сбивались в компании и уже находили общий язык, она застенчиво теребила в руках шариковую ручку и глазела по сторонам. Вроде нет. Подняв на меня глаза, дружелюбно пожала плечами. Обрадовавшись, что поиск своего места завершён, я плюхнулась на стул и разложила на столе всё необходимое для записей. Алина протянула соседки руку. Вика улыбнулась она в ответ. Ты местная? спросила я, приглядываясь к ней получше. Да, живу в двух остановках отсюда. Повезло, не нужно терпеть хамские выходки. Боркнула себе под нос, но тут же спохватилась. Это я так и в своём. Ты ничего не подумай. Так всё плохо? сороненье прошептала Вика краем глаз, следя за преподавателем, рассказывающим планы на этот семестр. «Хуже», — насмешливо приподняла я уголок губ. «Меня угораздило поругаться со здешним зазнайкой, а он оказался моим проводником в студенческую жизнь». «Сочувствую», — хихикнула девушка, и на её щеках появились милые ямочки. «Но ты не переживай. На одном парне свет клином не сошёлся. Можно проводить время и с теми, кто тебе по душе». «Девочки, прошу тишины», — Вдруг раздалось над нашими головами, и мы с Викой уткнулись виноватыми взглядами в пустые конспекты. Всё ваше обучение будет построено на этой информации. Потом не плачьте, что пропустили. Простите, скуксилась я и начала прилежно переписывать то, что высветилось на большом экране доски. Вика последовала моему примеру, и грозный препод переключил внимание на остальных. «После этой пары сходим в столовую». Незаметно подсунула она мне под тетрадь лист бумаги. Интенсивно ей покивав, сосредоточилась на лекции и внимала к каждому слову преподавателя. А в это время в груди уже расползалось некое тепло. Я теперь не одна, и ощущение рядом другого плеча вызывало сильное облегчение. Всю пару мы исполнительно слушали и делали записи в своих тетрадях. Услышав долгожданный звонок на перерыв, на удивление вся группа стрелой помчалась в столовую, чтобы заправиться каким-нибудь вкусным десертом. Сказывались нервы, первый день и всё такое. «Обалдеть, какая очередь!» — разинула я рот, завидев нескончаемое столпотворение. «А ты как хотела!» — спокойно отреагировала Вика. «Сюда все факультеты слетаются, плюс беспредел никто не отменял». Видишь, и вон ту кампашку. Наглости их не занимать. Проследив за её взглядом, наткнулась на знакомое презрительное выражение лица. Во главе обнаглевшей стаи, что просто прошла мимо всей очереди и подошла к кассе, маршировал никто иной, как наш царь зверей лев Ветров.